Глава десятая Бриан «А ты точно хочешь развестись?» Кук развалился на моей кровати. Снежок изображал субгроб у него в ногах, и мне места не осталось. Пришлось сесть на пол. Фоб отоптался рядом и тут же рухнул на прикроватный коврик, подсунув под задницу скомканное покрывало, валявшееся там же. но некогда мне было с утра застилать постель». Да и, положая руку на сердце, кто из боевиков этим вообще изморачивается. Того же Кука не смущало лежать на смятой простыне и одеяле, закрученном чуть ли не в морской узел. Негласное собрание мы вели втроем. Морит еще не пришел. В его задачу входило раздобыть нам чего-нибудь бодрящего, но не настолько алкогольного, чтобы залететь под нарушение правил. «Ты издеваешься?» Даже без запала спросил я лениво. Шок от встречи с Рлесси Шульценштайн еще не прошел. «А мамахин нашей старосты ты видел?» Снова задал странный вопрос с северной пастух, задумчиво почесав ногтями бедро. «Нет. Да при тут это?» «Притом». Кук лениво потянулся и потискал своего пса за уши. Как он их не глядя нашел в копне одинаково белого меха, привычная загадка. Даже и Снеж сходу понял. А я нет. Кончай же во мох говори нормально. Я не выдержал и запустил в этого гада подвернувшийся под руку тапкой. Тапку поймала зубастая морда, высунувшаяся из меха. И выпросительно уркнула, мол, это мне? Можно сожрать? Отдай. насупился я. А бесстыжий друг еще и заржал, отбирая свои пси на мою обувь. Потом соизволил так и объясниться, лениво почёсывая шею. Бри, разуй глаза. Они все трое как по одной форме отливались. Я вот видел Эрлесу Флоренс. Она хороша, как восход над тайгой. Но не настолько, как её собственная матушка. Женщины этой семьи с возрастом набирают силу, словно хорошее вино. — Да щас! — обозлился я. Не знаю, что там насчет мамаши, а эта стерва похожа на роскошную Эрлессу не больше, чем пенек с колючками на цветущий куст. «Ох, мой недалекий друг, тебя еще учить и учить, какой должна быть настоящая женщина!» Начал Балакук высокопарным тоном, за который ему хотелось не глядя двинуть в нос. Его спасло то, что Снежок вдруг начал шумно вычесываться, с пофыркиваниями выкусывая свой бок. Естественно, клочки густой белой шерсти полетели во все стороны, преимущественно оседая на моей кровати, тумбочке, ковре и даже мне. Одно такое пушистое облачко спланировало мне на нос, вызвав громогласный хохот хозяина пса. «Эй, кончай ржать! Тебе же это все убирать!» Возмутился я, скребя ногтями жутко зудящий нос. И посреди движения остановился, уже совсем иначе глянув на Кука, чешущегося с добрых полчаса на пару со своим псом. И началось это аккурат после того, как они вдвоем развалились на моей кровати, а моя чесотка активировалась после контакта с шерстью. — А ну встань! — скомандовал я, сложив факты воедино. — Если эта стерва в самом деле была здесь... «Эй, ты чего? Уберу я, уберу! В первый раз, что ли, снежок линяет!» Поёжился кук, уставившись на меня удивлённо. Видимо, вся буря негодования, которую я сейчас испытал, и отразилась на моём лице и проникла в голос. «Да не в этом дело!» Нетерпеливо мотнул я головой. «Встань, не то раздавишь улики!» «Тебе бы успокаивающих травок попить!» «Совсем крыши едешь!» Пробормотал фос пола. Кук молча покрутил пальцем у виска, но поднялся с кровати и, хлопнув ладонью по бедру, подозвал к себе снежка. Я, не обращая на них внимания, принялся стаскивать постельное белье на пол, рьяно перетряхивая его. И не сдержал победного вопля, обнаружив-таки улику в виде засохшего мелкого то ли листика, то ли травинки, то ли... «Да его знает, что это было. Ясно одно. Ноги этого листика явно торчат из-под розовой фатиновой юбки одной блондинки». «Травок, говорите? Травок?» Зловеще расхохотался я, потрясывая своей находкой перед круглыми глазами друзей. На их лицах медленно расцвело сочувствие и опасение. «Бриэн, ты только не нервничай!» Начал Фу осторожно, но я по тону все понял. «Да ну вас!» Вспылил я и только собрался все им объяснить, как услышал щелчок двери комнаты моей ненаглядной женушки, чтоб ее. «Снежок, за мной!» Скомандовал я все еще вычесывающемуся псу, намереваясь предъявить ей еще одно доказательство и обвинить в жестоком обращении с животными, а заодно привести Снежка в качестве устрашения. Но тот мое мнение не разделял — еще и повернулся ко мне пушистым филеем. Пришлось добавить, скрипя сердце. «Навестим Джойс!» Зверь мигом скачил на все четыре лапы и громко тявкнул, радостно завеляв хвостом. «В смысле? Он же ее еще утром хотел порвать! Или мы неправильно разобрали мотивы?» «Да гнырху все!» «Теперь эта вредительница не отвертится!» Вредительница словно мысли мои услышала. Я уже собирался вылететь из жилого блока, чтобы пробежаться по территории и отыскать Джойс. Хорошо бы с бабушкой. Ной. Как сама зараза несчастная распожаловала мне навстречу. «Ты!» Выпалил я, налетев на ее грудь, и затормозила, озадаченно моргая. «Откуда? Откуда там такая грудь? И почему снаружи платья ее не видно?» «Я...» Спокойно согласилась новоявленная Эрлесса Гранди. «С тобой все в порядке?» «Нет, с тобой все не в порядке. Орхидейка!» «Какая еще орхидейка?» Я уже буквально хрипел, глядя на нее со смесью ярости и растерянности. «Сама ты!» «В следующий раз, если решишь набежать и схватить, прими заранее антигистаминное». Джойс совершенно неожиданно обхватила меня ладонями за лицо и повернула его к свету. «У меня питомцы нервные, не любят резких движений. Орхидейка, сейчас же выдели нейтрализатор!» «Я тебя сколько раз предупреждала! Без команды людей не кусать!» «Что?» — спросил Морит, появляясь за спиной моего персонального несчастья с бутылкой сидра в руках. «Что это?» я тоже только теперь заметил, что волосы на голове Джойс подозрительно шевелятся сами с собой. А когда она сердито трясет блондинистой шевелюрой, в ней словно кто-то прячется. — Это орхидейка! — терпеливо объяснила девушка. Отпустила мое лицо и аккуратно запустила пальцы в собственные волосы. Потом строго приказала. — Фу! Отпусти! И вынула из собственной головы розовый Цветочек. Ту самую заколку, которую все время цепляла на прическу. Мы с парнями еще ржали. Теперь этот цветочек сердито шипел, плевался пыльцой и щелкал щупальцами, на конце которых были внушительные когти, покрытые подозрительно дымящейся зеленой слизью.